Внутри этой шайбы находился магазин, и потому сегодня стандартное кафе превратилось в избирательный участок. Катя зашла внутрь и оказалась среди довольно плотного скопления людей. А вдоль прилавков и витрин стояли покупатели в далеких от цивильной одеждах, что мгновенно выдавало в них гостей города. У урн избирательного участка посетителей было значительно меньше. Почти все столики оказались заняты. Ей удалось отыскать один свободный, недалеко от избирательной комиссии. Она взяла избирательный бюллетень, уселась на стул и принялась сосредоточенно изучать кандидатов. «Девушка, у вас не занято?» – раздался рядом знакомый голос. «Мне проголосовать надо срочно. А еще так пить хочется, что аж переночевать негде». Катя посмотрела на усаживающегося напротив Влада на время похода в сателлит, ставшего обладателем не очень ухоженной бороды и густых косматых бровей потрёпанный камуфляж с уипом, далеким от последних моделей, делал его ничем не выделяющимся на фоне заполнивших магазин сталкеров. «Дяденька, вы кто вообще?» «Я, между прочим, ваш законный супруг», — напомнил Влад. «Память у вас девичья». «Точно мой?» — кнопка с сомнением осматривала собеседника. «А чего страшный такой? Ты уверен, что я именно за тебя замуж выходила?» Я начинаю испытывать сомнения в собственной адекватности. Это хороший знак. Водяной сделал очень серьезное лицо. Значит, кварц добросовестно подошел к созданию моего имиджа. Как прошла встреча? Он сказал что-нибудь интересное? Он столько всего интересного сказал, что я даже не ожидала. Катя достала из кармана маленький диктофон и положила его на стул рядом со служебным мобильным телефоном РАО. «Тут полная запись разговора. Больше часа. И есть над чем подумать. Когда мы идем на базу?» «Я прямо сейчас». Палат печально вздохнул. «А ты после выброса, через двое суток». Варц не разрешил забрать тебя с собой. Я настаивал, но он уперся ни в какую. Говорит, что с твоей стороны это может выглядеть нелояльно по отношению к Рау. Вот так. Он прав». Катя черкнула ручкой в избирательном бюллетене. «Сегодня выборы, начальство на взводе, безопасники в мыле. Мне в такой момент уходить не стоит. Не лучший вариант. В юрделе и так работать некому. Надо подождать два-три дня. Как раз выброс пройдет, голоса подсчитают, весь этот балаган успокоится. Я возьму отгул и спокойно уйду. Ты меня встретишь сразу за оборонительным валом. Как раз там, где камеры видеонаблюдения еще цепляют, но лезь уже не разобрать. Все будет выглядеть как обычно, и никаких подозрений не возникнет. Что ж, мне ничего не остается, как подчиниться мнению большинства, Философский изрек водяной и обиженно добавил. Тем более тот факт, что я скучаю, никого не интересует. Очень даже интересует. Меня? Кнопка забрала мобильный телефон и вышла из-за стола. Я в этот раз выбью из начальства двойное количество отгулов. Думаю, они согласятся без проблем. На радостях от очередной непредсказуемой победы на выборах господина Крабского. Она взяла избирательный бюллетень и направилась к избирательной комиссии, на ходу извлекая из сумочки паспорт. Когда гражданский долг кнопкой был выполнен, за ее столиком было пусто. Лишь на месте диктофона лежал испорченный избирательный бюллетень. Кто-то нарисовал на нем смешного зверька в виде ушастого кролика с очень серьезным лицом и бивнями мамонта.